глава 34. Отмахнувшись от Акермана с бухгалтерским грозбухом, Кристиан клятвенно заверил его, что приедет на днях и тщательно все изучит. После чего распрощался и последовал за Эльзой, пообещав себе, что займет у нее не более пяти минут. Она открыла уже в халате, из ванной комнаты слышался шум воды и гул нагревателя: « Я ненадолго. Сразу предупредил Кристиан, не желая утомлять ее еще больше. У меня нет на вас сил, отозвалась Эльза, и все же впустила его. Десять минут, Кристиан, пока я принимаю ванну. Это было вдвое больше, чем он предполагал, и Кристиан не удержался от слабой улыбки. Эльза беззастенчиво, как и всегда, скинула халат, обнажённой пересекла комнату и скрылась в клубах пара, который испускал газовый гейзер. Хауслер любил все прогрессивное, и флигель был оборудован уж куда лучше фамильного особняка Эрре. Помедлив, Кристиан снял пальто и шагнул в теплое влажное облако. Прикрыв глаза, Эльза лежала в горячей воде, и ее тело сквозь марево казалось слегка размытым, как на акварельных рисунках. Невероятно, что всего неделю назад Эльза стреляла из-за крестьяна в человека, а потом они принадлежали друг другу неистово и безумно. Сейчас между ними словно выросли горы. «Я пришел сказать вам спасибо, Эльза», — прислонившись плечом к дверному косяку, сказал крестьян. Он очень старался смотреть исключительно на ее лицо, но взгляд то и дело предательски скользил ниже. Если Эльза хотела его наказать, то придумала изощренную пытку. Но, кажется, у нее вовсе не было подобных намерений, и это даже разочаровывало. Она хмыкнула, не открывая глаз. Ваша благодарность, крестьян, имеет достаточно нулей, проговорила она иронично. Вы платите мне более, чем щедро, и тем не менее. «И тем не менее вы моё будущее, Кристиан Эре», — перебила она. «Я помню, что благодаря вам моя репутация подстилки Абельхарда осталась в прошлом. Теперь я фабрикант, финансист компании Эре и сыновья и доверенное лицо Гретты Саттон. Так что я работаю не только ради вас, но и ради себя тоже». «Ну, фабрикант вы пока только номинально», — покачал головой Кристиан. Я попрошу мэтра Шварца подготовить документы для передачи вам химического цеха. За кого вы меня принимаете?» Эльза, казалось, удивилась. «Посмотрите бумаги на столе в спальне». Кристиан рассмеялся, вышел из ванной и вернулся менее чем через минуту. «Я все подписал», — сообщил он. Эльза распахнула глаза и выпрямилась. «Не читая?» — спросила она едва не с ужасом. Кристиан неторопливо сбросил сюртук, закатал рукава рубашки, взял ковшик и сел на кромку ванны. «Знаете, когда я захотел вас себе?» — спросил он, набрав теплой воды из крана и начиная осторожно поливать Эльзе голову. «На одних переговорах со стариканом Гео Я до сих пор отчетливо помню тот день». Старикан рассуждал о ценах на зерно. Он говорил и говорил и говорил. А вы читали договор. Потом протянули его старикану, и он, не глядя, его подписал. Эльза расслабилась, опять зажмурилась и чуть подалась назад, чтобы Кристиану было удобнее мыть ее волосы. Мыло было дорогим и пахло Эльзой. И от этого болезненно ныло в груди. «Вы хотели себе человека?» которому можете полностью доверять, а я кого-то, кто защитит меня и от братьев Гё, и от клана Ли. Кого-то, кто поможет мне стать значительнее. Кажется, мы оба получили, чего хотели», — заметила Эльза спокойно. «Я получил даже больше, чем мог желать», — мягко произнес Кристиан. «Простите, что столько взвалил на вас». «Плохим я была бы помощником, если бы не прикрыла вам спину, когда в вашем доме случилась беда», — рассудительно ответила Эльза. «Послушайте, крестьян, я не знаю, что такое семья, и узы брака мало имеют для меня значение. Но я знаю, что такое напуганные дети. И те взрослые, которые бросают напуганных детей одних, полные идиоты». Она говорила даже не о крестьяне. Она говорила о самой себе. Сколько бы Эльза ни заверяла, что ей нет дела до родителей, которые оставили своего ребенка возле пасторского домика, эта рана все еще кровоточила. За всей прагматичностью Эльзы скрывались многочисленные душевные ссадины и царапины. И если крестьян вдруг сойдет с ума и начнет пренебрегать собственными детьми, то совершенно разочарует Эльзу Лоттер. Мне жаль, произнес он печально. Фейсер сказал, что вы временно забрали хельгу из школы. Насколько все плохо. При упоминании этого имени Кристиана будто кипятком окатило. Он провел рукой по лбу Эльзы, чтобы убрать пенные струйки, стекающие с волос и попросил: « Посмотрите на меня пожалуйста. Вы верите мне. Ну конечно, ответила она без запинки, глядя на него серьезно и внимательно. Ресницы были слипшимися, проняли тени на круги под глазами. «Пожалуйста, не доверяйте Фейсеру. Я говорю это не потому, что ревную, хотя ревную я просто дьявольски. У меня есть и более веские причины, и я обещаю вам рассказать о них позже». Эльза медленно кивнула. Он смыл с ее волос мыльную пену и отступился, когда Эльза взялась за мочалку. Сейчас он не чувствовал себя вправе касаться ее слишком интимно. Несмотря на то, что Эльза вела себя довольно спокойно и благожелательно, от нее исходила ощутимая отстраненность. И Кристиан задавался вопросом: а не к лучшему ли все это? И отвечал себе не разумом, но чем-то иным: ни черта не лучше. Дождавшись, пока Эльза высушится полотенцем, он подал ей халат, и они вернулись в комнату. Нужно было уходить, но Кристиан медлил, ощущая, как теряет что-то слишком важное. «Я получила записку от вашей дочери», — сообщила Эльза все так же спокойно, подошла к секретеру и достала небольшой лист бумаги из одного из ящичков. «Посмотрите». Ему хватило одного взгляда. Послание было коротким. «Оставьте в покое моего отца, пока мама не умерла по-настоящему». «Это не Хельге решать», — резко произнес Кристиан, смял записку и выбросил ее в корзину для мусора. Эльза ответила ему задумчивым взглядом. «Не делайте этого». Кристиан, совершенно утратив самообладание, Шагнул к ней, обхватил рукой ее шею, прижался лбом к ее лбу. «Не отказывайтесь от меня. Я прошу вас». «Мне надо подумать». Эльза юрким ужом выскользнула из его рук. «Я никогда не рассматривала нашу интрижку с точки зрения вашей семьи». «Никакая это не интрижка», — сердито рявкнул Кристиан. «Я, черт возьми, люблю вас». Эльза лишь покачала головой, отступая. Мне кажется, твердо проговорила она, что от вашей любви я больше теряю, чем получаю. Мне не нравится такой баланс. Что? Кристиан, не понимающий, уставился на нее. Это он теряет Грандис, склады и оставляет детей без матери. Эльзе же совершенно нечего терять. Берта совершила, что совершила, вовсе не из-за нас с вами. Берта меня совершенно не волнует, отрезала Эльза. Самоубийцы никогда не вызывали во мне ни жалости, ни понимания. Но я скучала по вас, Кристиан. Она произнесла это едва не с отвращением. По-настоящему скучала. Вот что меня напугало. И еще то, что я не могла увидеть вас, когда захочу. Я вдруг поняла что мы всегда будем встречаться только тогда, когда это удобно вам. И знаете что? К дьяволу такую любовь, потому что она ставит меня в зависимое положение. Я готова зависеть от вас в бизнесе, готова вкалывать на вас до седьмого пота, потому что получаю за это достойное вознаграждение. Что касается всего остального, я не понимаю, для чего мне это нужно. И Эльза обессилев от этой длинной речи, замолчала. У Кристиана от этого я скучала, сердце колотилось быстро-быстро. Как он мог даже подумать, что остыл Кельзи? Потому что сейчас казалось, что его бросили прямо в костер. Было горячо, больно и нечем дышать. Но она была слишком измучена для длинных разговоров и проявления чувств поэтому он лишь поцеловал ее руку, отчего Эльза поморщилась будто от укуса. «Возьмите на завтра выходной», — попросил Кристиан. «Спять или?» — возмутилась она. «Завтра мы начинаем продажи пурпурных тканей». Возвращался домой Кристиан взволнованным и решительным. Эльза была упрямой, и если она действительно решит оставить его, то переубедить ее будет непросто. В ее рациональном мировоззрении все четко располагалось по нужным полочкам, и Кристиан запросто мог попасть в лишнее, реши Эльза, что от него больше мороки, чем радости. Но в то же время ему и нравилась её независимость, ведь с финансовой точки зрения бросать Кристиана было весьма чревато даже после того, как он передал ей химический цех. Однако Эльза не сомневалась, что их разрыв не скажется на деловом сотрудничестве, и это воодушевляло. По крайней мере, она действительно понимала его и знала, что он не станет ей столь низко мстить. Но и позволить ей уйти он тоже не собирался. Эмоциями Эльзу не взять. Ей нужны разумные аргументы. Болезненно усмехаясь, Кристиан раскладывал себя на плюсы и минусы, критически рассматривая как обычный товар. К минусам он относил возраст, семейные обстоятельства, неумение заботиться о любимых людях. В плюсах — вся поддержка, которую он мог бы оказать Эльзе. Но плюс был весьма сомнительным. Даже в случае их разрыва он был не намерен отказывать Эльзе в чем бы то ни было. Стало быть, баланс и правда не сходился. Кристиан и прежде задавался вопросом, почему Эльза решила быть с ним, но в последнее время этот вопрос слегка подзабылся, чтобы теперь снова встать перед ним в полный рост. Дома он убедился, что Исаак и Хельга наверху, а потом затащил Морица в кабинет. «Если вы еще раз позволите себе сплетничать в присутствии моих детей», яростно рявкнул Кристиан, позабыв о намерениях не объясняться с прислугой то я не посмотрю, что вы вошли в мой дом раньше, чем я на свет родился, и выставлю вас на улицу». Морец, удрученный чем-то другим, не дрогнул. «Я не видел никого из детей», — обронил он скупо. «Зато они видели вас. И что гораздо хуже, слышали. Этого больше не повторится», — с достоинством сказал Морец, а потом вдруг положил морщинистую ладонь ему на локоть. «Молодой господин, кое-что произошло». И это обращение, которого крестьян не слышал лет с 15, резануло нехорошим предчувствием. «Что такое?» «Пока вас не было, приезжал ваш тесть, с тремя кулапами. Я и не подумал, что должен им помешать подняться к госпоже Берти, но все закончилось плохо. Госпожа разнервничалась, начала кричать», С ней случился припадок. «Какими из кулапами уже зная ответ, спросил Кристиан. «Из психиатрической лечебницы», — напряженно ответил Морец. «Насколько я понял из невнятных объяснений госпожи Берты, они пытались ее освидетельствовать». «Какого дьявола, Морец?» — прорычал Кристиан яростно. «Найдите мне Ганса, немедленно!» Он взлетел вверх по ступенькам, выдохнул, нацепил широкую улыбку, тихо постучался к Берте и, не дожидаясь ответа, заглянул внутрь. «Ты не спишь?» «Кристиан», — прошептала она с облегчением и протянула к нему обе руки. По бледным щекам хлынули обильные слезы, словно до этого момента Берта сдерживалась изо всех сил. «Это ужасно! Мой отец!» «Твой отец может идти к чёрту», — решительно объявил Кристиан и крепко обнял её. «Я пока ещё твой муж, и никто не имеет права соваться к тебе без моего разрешения». «О!» — она всхлипнула и крепко прижалась к нему. «Ты не позволишь им!» «С тобой не случится ничего дурного. И я обещаю, что больше твой отец не переступит порог этого дома». Берта чуть отстранилась, заглядывая ему в глаза. «Но, Кристиан, для чего папе так мучить меня?» «Что именно сегодня произошло?» «Я не очень поняла. Они говорили о лечении электричеством и о вопросах моей дееспособности. Я пыталась не волноваться, Кристиан, но когда услышала об электричестве, то со мной случилась истерика». Укачивая ее в руках, Кристиан напряженно размышлял. Это было любопытно, с чего вдруг Андресу признавать недееспособной собственную дочь? А если. Притихшая была Берта встрепенулась. А если он вернется? Твой отец? «Дженара». Она произнесла это имя с испугом и той неприязнью, которую люди испытывают к тем, перед кем унижались. Как это обычно и бывает, пылкая любовь превратилась в ненависть. Крестьяны сам много размышлял о судьбе Матьеса Вайса. У Оскара было только его слово, против слова Бруно. Даже если они обнаружили в теле старика Ли следы яда, то доказательств, кто именно его отравил, у Оскара не хватало. Но Бруно покинул город, значит, был признан виновным. Логика подсказывала, что Оскар получил признание исполнителя. Вряд ли он осмелился бы пытать собственного дядю, но Матиаса Вайса мог. Эта смерть не была легкой. Не вернется, сказал Кристиан отрешенно. Он убил кое кого важного и удрал из города. Думаю, навсегда. Кого? испугалась Берта. Неважно. Он легко поцеловал ее. «Ложись спать и ничего не бойся, дорогая. Завтра мне нужно будет вернуться к делам, но я найду тебе сиделку». «К делам?» — переспросила она, и в ее голосе прорезалось недовольство. «Уже? Тебя и сегодня целый день не было дома. И посмотри, что случилось. Почему для тебя дела всегда важнее семьи?» Кристиан рассмеялся. «Моя добрая, ворчливая старушка Берта!» — воскликнул он. «С возвращением!» Когда Кристиан спустился, Ганс уже был там. Он уплетал плюшки с корицей и болтал с Хельгой, которая мучительно краснела в его присутствии. Увидев отца, Хельга отвернулась и выскользнула из гостиной. Они все еще были в ссоре. «Ганс!» — Кристиан сел напротив него. «Мне нужна охрана для этого дома». И он вкратце рассказал, что произошло сегодня днем. «Папаша пытается отправить в психиатрическую лечебницу собственную дочь, чтобы ее терзали там электричеством?» — вытаращил глаза Ганс и озадаченно почесал затылок. «Вот повезло, что я родился сиротой. Будет вам охрана, Ире, завтра же утром». Притихший морец поставил перед ними чай. «И найдите для Берты хорошую сиделку», — тронул его за рукав Кристиан. «О!» — Ганс подпрыгнул на месте. «Вы слышали о модном психиатре по имени Гюнтер Гауланд? Говорят, он лечит нервных дамочек гипнозом». «Меня поражают ваши познания, Ганс», — поднял брови Кристиан. Мальчишка хитро заухмылялся. «Эльза убьет меня, если узнает, что я вам об этом рассказал». «Но я расскажу», — заговорщически подмигнул он. «В признательность за то, что вы намеревались утопить меня на водах». Пару дней назад Эльза ходила к этому психиатру. «Зачем?» — изумился Кристиан. «Она испытывала неприятные чувства, которые мешали ей работать. Эльза девушка практичная, и если ей что-то мешает, она предпринимает усилия, чтобы от этого избавиться». Но психиатр сказал, что современная медицина еще не нашла лекарства от того, что люди называют любовью. Сердце крестьяна замерло, а потом взорвалось на мелкие осколки. Потрясенный, он смотрел на беззаботного Ганса и не мог осознать услышанное. Эльза была в ярости, назвала его шарлатаном и отказалась платить за визит. Морица, нет еще булочек? не меняя тона, вопросил Ганс. Морец, который тоже застыл, внимая его рассказу, вздрогнул. «Конечно», — пробормотал он. «Вот», — сглотнув, хрипло проговорил крестьян. «Морец, пошлите за этим. Как его там?» «Гюнтером Гауландом, подсказал Ганс. Преисполненный самыми добрыми чувствами к этому балбесу, Кристиан откинулся в кресле, оценивающе разглядывая его. «Вы знаете, что Гертруда Штайн покупает у меня благотворительный фонд?» — спросил он. «Полагаю, со дня на день она объявит о расторжении помолвки со Стефаном Кохом. Старик Ли и ее дядя Бруно заставили бы ее выйти замуж, но Оскар другой. Он не считает, что удел женщины, брак и дети». «Какая разница?» — мигом помрачнел Ганс. «Если Гертруда не выйдет замуж за этого вашего коха, то выйдет за кого-то другого своего круга. План с побегом мне нравился больше, Р. «А что, вас больше не устраивает роль тайного воздыхателя?» — заинтересовался Кристиан. «Какая разница, что меня устраивает, а что нет?» — огрызнулся Ганс. «Есть вещи, которые я могу получить, а есть такие, которые мне будут всегда недоступны, хоть ты тресни!» Кристиан улыбнулся. «Как знать, — сказал он весело, — может, нам и удастся сделать из вас человека». Перед сном Кристиан заглянул к Исааку и долго стоял, глядя при лунном свете на спящего сына. Мысли в голове путались и обрывались. Он никогда не понимал, как Эльза к нему относится. А теперь у него есть вполне квалифицированное заключение специалиста. Это окрыляло и лишало опоры одновременно. Хотелось вернуться в мансарду и целовать Эльзу до утра, но остатки разума подсказывали, что в этот раз она может и выстрелить. Поправив Исааку одеяло, Кристиан прошел в комнату Хельги и обнаружил, Что она лежит с широко открытыми глазами. И почему ты не спишь? Кристиан сел к ней рядом и погладил по голове. Эти люди, которые приходили сегодня. Хельга тут же отбросила всякие обиды и доверчиво повернулась к нему. Они считают, что мама сумасшедшая. Они заберут ее в лечебницу. Нет, твердо заверил ее Кристиан. Эти люди больше сюда не вернутся. Утром Ганс выставит охрану. «Но мама не сумасшедшая?» настойчиво спросила Хельга. «Нет, не сумасшедшая. Твоя мама просто несчастна в этом доме. Знаешь, она ведь никогда не делала того, чего хотела на самом деле. Это как с Исааком, когда ему запрещали рисовать, или с тобой, когда тебе мешали учить математику. Представь себе, что всю твою жизнь — За тебя решает кто-то другой. Как ты бы чувствовала себя, детка?» «Я бы очень злилась», — подумав, решила Хельга. «Вот почему мы должны позволить твоей маме стать свободной». На этот раз Хельга молчала очень долго. Сопела, рисовала пальцами узоры на руке Кристиана. «Она уедет от нас, да?» Наконец спросила она ломким тонким голосом. Если захочет. Милая, если мы любим кого-то, то желаем ему счастья, правда? Почему с нами она несчастна? Сердито спросила Хельга и села. Ее ресницы были мокрыми. А почему ты любишь математику, а не вышивку? Ох, лучше бы она была сумасшедшей. Кристиан нахмурился, и Хельга зачастила. Прости, шепотом. Я знаю, что не лучше, просто мы с Исааком как будто перепутались, да? Это он должен мечтать о своей фабрике, а я ненавидеть считать. Но получилось, как получилось. Мама должна была радоваться нам всем, но она не рада. Она нас любит. Конечно, любит, но мы ее не радуем. Тут Хельга вздрогнула и спросила. А что радует тебя? Ты, Исаак и Эльза Лоттер. Не задумываясь и не колеблясь, ответил Кристиан. «Я знала, я так и знала!» Гневно завопила Хельга, а потом закрыла рот обеими руками, и ее глаза забегали. «Пап!» — совершенно другим несчастным голосом призналась она. «Я тут кое-что натворила. Написала гадкую записку, Эльзи Лоттер». «Значит, тебе надо написать другую записку, не такую гадкую». Кристиан поцеловал ее в лоб. Да она же сочтет меня дурочкой! А ты приложи свои оценки по математике, хмыкнул Кристиан. Эльза Лоттер не очень верит в разные чувства, но определенно верит в математику. Утро Кристиан встретил на пороге дома Катарины Вернер, своей бывшей секретарши. Булочки, торжественно объявил он, когда старушка открыла ему дверь. Она всегда была ранней пташкой и была уже полностью одета. «Семь утра, Кристиан Р. недовольно буркнула она. «Где вы взяли булочки в такую рань?» «Рынок работает с четырех. Угостите меня кофе». «Заходите». Она неохотно посторонилась. «Чем обязана?» «Вы знаете, что фонд скоро перейдет к Гертруде Штайн. Останетесь у нее работать?» «Вы хорошо с ней ладите?» «Не делайте вид, что вам интересны мои дела», — покачала головой Катарина. «Переходите сразу к делу, господин Р. «Ну, к делу так к делу». «Насколько я помню, ваша младшая сестра выскочила замуж за какого-то графа, а потом уехала с ним в Новый Свет, где и...» «Погибла», — перебила его Катарина. «Вы пришли ворошить мои раны?» «А не могло ли так получиться, что ребенок вашей сестры, сын графа, выжил и решил вернуться спустя много лет жизни на чужбине под крыло своей тетушке? Ребенок У моей сестры не было никакого ребенка. Катарина скептически скривила губы. «Какого дьявола вы мне пытаетесь подсунуть, крестьян?» «Я говорю о вашем любимом племяннике Катарина, Гансе». «Ах, об этом племяннике!» Глаза Катарины остро блеснули. «Действительно, такой славный мальчик!» Кристиан оставил ей булочки, так и не дождавшись кофе, и направился в Грандис. Он был твердо намерен добавить аргументов в свою пользу.